В Тель-Авиве организовали большой конвой, чтобы спасти Иерусалим от голода. Бойцам горной бригады поручили взять Кастель, арабскую деревню, расположенную на развалинах крепости времен крестоносцев и нависшую над важным перевалом в горах. Штурм Кастеля был первым еврейским наступлением в войне за независимость. Ценой нечеловеческих усилий бойцы вскарабкались под покровом ночи на почти неприступную гору, добрались до вершины, окровавленной и в полном изнеможении, но ринулись в рукопашный бой и захватили деревню. Взятие Кастеля сильно подняло настроение всего Ишува. Тут же огромная автоколонна выехала из Тель-Авива, пробила себе путь по Баб-эль-Вад и въехала в Новый Иерусалим. Еврейское население города было спасено от голода. Кавуки вызвал к себе в штаб, расположенный в наблусе Мохаммеда Касси, командующего бандами диверсантов в долине Хувы, Я, окопавшийся в Форте Стерн, Кавуки по заре вс нужна была победа. Месяц за месяцем он выпускает один бюллетень за другим, хвастая победами, которых не было и в помине. В качестве главнокомандующего войсками Иерусалимского муфтия Кавуки мечтал втайне командовать когда-нибудь арабской армией, которая будет владеть всей территорией от турецкой границы до Гибралтара. Каждый раз, когда он терпел поражение, он ссылался на британское вмешательство, не дававшая ему, мол, захватить еврейские населенные пункты. Когда, однако, англичане вывели свои войска, ссылаться ему стало не на что. Кавуки по традиции поцеловал Мухаммеда Касси в обе щеки, потом они долго говорили о своих блестящих победах. Касси хвастливо рассказал, как он захватил Фортестер, а Кавуки не менее хвастливо говорил о том, какие ловкие и сильные удары Он нанёс кибуцам терацви и мишмараэмик. Я получил послание от его святейшества из Дамаска, сказал Кавуки. 15 мая, в день, когда истекает срок британского мандата, Хаджжи Миналь-Хусейни победоносно вернётся в Палестину. Какой это будет праздник для всего ислама, воскликнул Мухаммад Каси. Его святейшество избрался избрался в Фет в качестве временной столицы, пока не будут полностью уничтожены сионисты. Но теперь, когда майорх, майор Ахокса, этого закодычного друга евреев не стало, нам не потребуется и недели, чтобы занять Софед. Я несказанно рад слышать такие новости. Вместе с тем продолжал Кавуки: пока в долине Хулы остаётся хоть один еврей, безопасность Софеда не будет обеспечена полностью, и значит, его святейшество муфтии не сможет туда въехать. Долина Хулы это кинжал, направленный нам в спину. Нужно во что бы то ни стало стереть его с лица земли. Мухаммед Касси побледнел. Хула, если я не ошибаюсь, ваш район, брат мой. Нужно, чтобы вы немедленно захватили Гандафну. Как только Гандафна будет в ваших руках, мы будем держать всю долину Хулы за горло. Мой генералиссимус, разрешите мне заверить вас, что каждый из моих добровольцев отважен, как лев, и воодушевлен благородной задачей истребить сионистов до последнего. Все они поклялись драться до последней капли крови. Вот и прекрасно. Кстати, мы им и платим чуть ли не по доллару в месяц. Кассия погладил свою бороду, затем поднял указательный палец, украшенный богатым бриллиантовым кольцом. Мы, однако, не должны забывать одну вещь. Всем известно, что майор Хокс оставил в Гандафне три тысячи винтовок, сто пулеметов и десятки орудий. Калуки вскочил на ноги. «Вы что, боитесь детей?» Клянусь бородой Аллаха, что евреи направили в Гандафну тысячу пальмахников. Я их видел собственными глазами. Кавуки одну за другой влепил в Мухаммеду Касси две пощечины. Ты возьмешь Гандафну, ты сравняешь ее с землей, ты умоешь руки в крови проклятых жидов, а не то я брошу твой вонючий труп поршуном. Глава пятая Мухаммед Касси первым делом послал сотни своих людей в Абу-Яшу. Несколько жителей селения тут же отправились в кибуцу Энор и доложили обо всём Ари. Ари знал, что большинство жителей Абу-Яши на стороне евреев. Он ожидал, что они что-нибудь теперь предпримут. Арабы Абу-Яши были не слишком довольны появлением диверсантов. Они десятками лет жили в добрососедских отношениях с евреями Яделя. Их дома построили евреи. У них не было никакого зла против своих соседей. Ещё меньше им хотелось драться, и они смотрели на таху своего мухтара, ожидая, что он прикажет им прогнать диверсантов в касе. Таха затаился в странном молчании, не выступая ни за, ни против появления диверсантов. Когда старейшины села приставали к нему с уговорами сплотить людей на совместные действия, он отказывался обсуждать эту тему. Но молчание решило судьбу Абуеши, потому что филлахи были бессильны без руководителя. Они покорно смирились с оккупацией села. Каси быстро воспользовался равнодушием и бездействием тахи. Чем дольше таха молчал, тем наглее и активнее становились головорезы Каси. Они отрезали дорогу в Гандафну. Многие жители села злились, но дальше недовольного ворчания дело не шло. Затем четверых жителей Абуеши поймали на том, что они тайком переправляли продовольствие в Гандафну. Кащень немедленно велел их убить, отрубить головы и выставить их в предупреждение на сельской площади. С этого момента село было покорено целиком и полностью. Ари ошибся. Он был уверен, что жители Абуеши заставят Таху принять какое-нибудь решение, тем более что речь шла о том, быть или не быть Гандафне. Но они ничего не сделали и теперь дорога в Гандафну была перерезана. Это поставило его в ужасное положение. Перерезав дорогу, Касси стал круглосуточно обстреливать Гандафну из горных орудий, расположенных в форт Эстер. Евреи готовились к этому с того самого дня, когда Гандафна была создана. Каждый точно знал свои обязанности. Переход от мирной жизни к чрезвычайному положению произошел быстро и спокойно. Все дети старше десяти лет принимали активное участие в обороне села. Цстерну с водой обложили со всех сторон мешками, набитыми песком. Генератор, медицинское оборудование, склады оружия, боеприпасов и продовольствия находились с самого начала в подземных помещениях. Жизнь села своим чередом, хотя и в убежищах. Школьные занятия, обеды, игры и все повседневные дела велись теперь под землёй. На ночь дети отправлялись в специальные спальни, оборудованные вагонкой и помещавшиеся в огромных бетонных трубах, погружённых глубоко в землю и прикрытых толстым слоем грунта, а сверху ещё и мешками с песком. Когда артиллерийский обстрел прекращался, дети и работники села выходили из убежищ, чтобы поиграть, распрямить застывшие члены и поухаживать за газонами и клумбами. Не прошло и недели, как воспитателям удалось убедить детей, что свист и взрывы снарядов обыкновенная неприятность нередко встречающиеся в повседневной жизни. Внизу, в кибуце Энор, ари лихорадочно искал решение. Все остальные населённые пункты должны были сами позаботиться о своей обороне, но в Гандаф не проживало человек 600 детей. К тому же селение было расположено в самом опасном месте, непосредственно под крепостью Форта-Стер. Запасов продовольствия должно было хватить на месяц. А в воде тоже не будет недостатка, если в цистерну не попадет снаряд. Хуже было с топливом. Ночи в горах были очень холодные, а Ари знал, что доктор Либерман согласится скорее замерзнуть, чем вырубить и пустить на топливо драгоценные молодые деревца. Телефонная линия была перерезана, и пришлось установить систему световой сигнализации между Гандафной и Яделем. Детское село было совершенно отрезано от внешнего мира, И добраться туда можно было только по крутому западному склону, в высшей степени опасному. Нужна была опасность для жизни, карабкаться по скалам вверх на высоту 600 м, да и то лишь ночью.